но отвлекшись было на миг, его завороженный взгляд сразу послушно вернулся к той же стене. К его неописуемому изумлению и ужасу голова коня великана успела тем временем изменить свое положение. Шея коня, прежде выгнутая дугой, когда он словно скорбя склонял голову над простертым телом своего повелителя, теперь вытянулась во всю длину по направлению к барону, Глаза которых прежде не было видно, смотрели теперь настойчиво, совсем как человеческие, пылая невиданным кровавым огнем, а пасть разъяренной лошади вся ощерилась, скаля жуткие, как у мертвеца, зубы. Пораженный ужасом, барон неверным шагом устремился к выходу. Едва только он распахнул дверь, ослепительный красный свет, сразу заливший весь зал отбросил резкую, точно очерченную тень барона прямо на заколыхавшийся гобелен, и он содрогнулся, заметив, что тень его в тот миг, когда он замешкался на пороге, в точности совпала с контуром безжалостного ликующего убийцы, сразившего сарацина Берли Фитцинга. Чтобы рассеяться, барон поспешил на свежий воздух. У главных ворот он столкнулся с тремя конюхами. Выбиваясь из сил, несмотря на смертельную опасность, они удерживали яростно вырывающегося коня огненно-рыжей масти. «Чья лошадь? Откуда?» — спросил юноша резким, но вдруг сразу охрипшим голосом, ибо его тут же осенило, что это бешеное животное перед ним — живой двойник загадочного скакуна в гобеленовом зале. «Она ваша, господин?» — отвечал один из конюхов, Во всяком случае, другого владельца пока не объявилось. Мы переняли ее, когда она вылетела из горящих конюшен в замке берли Берлифитцинг. Вся взмыленная словно взбесилась. Решив, что это конь из выводных скокунов с графского завода, мы отвели было его назад. Но тамошние конюхи говорят, что у них никогда не было ничего похожего. И это совершенно непонятно, ведь он чудом уцелел от огня». Очевидно, видны еще и буквы ВФБ, выжженные на лбу, — вмешался второй конюх. И я решил, что они, безусловно, обозначают имя Вильгельм фон Берлифицинг. Но все в замке в один голос уверяют, что лошадь не их. — Весьма странно, — заметил барон рассеянно, явно думая о чем-то другом. — А лошадь действительно великолепна. Чудо, что за конь. «Хотя, как ты правильно заметил, наровисто. С такой шутки плохи». «Что ж, ладно, беру», — прибавил он, помолчав. «Такому ли наезднику, как Фредерик Метцингерштейн, не объездить хоть самого черта с конюшен Берлифитцинга?» «Вы ошибаетесь, господин. Лошадь, как мы помнится, уже докладывали не из графских конюшен. Будь оно так, уж мы свое дело знаем и не допустили бы такой оплошности» не рискнули бы показаться с ней на глаза никому из благородных представителей вашего семейства. Да, конечно, сухо оборонил барон, и в тот же самый миг к нему весь красный от волнения подлетел слуга, примчавшийся со всех ног из дворца. Он зашептал на ухо господину, что заметил исчезновение куска гобелена, и принялся сообщать какие-то подробности, но говорил так тихо, что изнывающие от любопытства конюхи не расслышали ни слова. В душе у барона, пока ему докладывали, казалось, царила полнейшая сумятица. Скоро он, однако, овладел собой. На лице его появилось выражение злобной решимости, и он распорядился сейчас же запереть зал, а ключ передать ему в собственные руки. «Вы уже слышали о жалком конце старого охотника Берли Фитцинга?» — спросил кто-то из вассалов, когда слуга скрылся, а огромного скакуна, которого наш вельможа только что приобщил к своей собственности, уже вели беснующегося и рвущегося по длинной аллее от дворца к конюшням. — Нет, — отозвался барон, резко повернувшись к спросившему. — Умер? Да что вы говорите? — Это так, ваша милость, и для главы вашего семейства это, по-моему, не самая печальная весть. Мимолетная улыбка скользнула по губам барона. — И как же он умер? Он бросился спасать своих любимцев из охотничьего выезда и сам сгорел. — В самом деле? — протянул барон, который, казалось, медленно, но верно проникался сознанием правильности какой-то своей догадки. — В самом деле? — повторил вассал. — Прискорбно, — сказал юноша с полным равнодушием и не спеша повернул во дворец.